Глава 2. Энциклопедия по манипуляции маны Я был королем. Я мог собрать всю армию одним щелчком пальцев. Я сражался со своими конкурентами из разных стран, чтобы разрешать конфликты и поддерживать свою репутацию. В плане владения оружием и контролем Ки я был лучшим, и из-за этого я стал правителем в моем прошлом мире. Королями не рождаются, а становятся. Тем не менее, сейчас я с собой по-настоящему гордился. Я научился ползать! Раньше мне приходилось довольствоваться рассказами матери, когда она пыталась заставить меня заснуть. Я недовольно ворчал, когда она останавливала рассказ. Мой отец иногда усаживал меня на колени и лениво рассказывал о своих былых деньках. Это меня натолкнуло на мысли о том, в каком мире я оказался и чем он был наполнен. Рейнольдс Лейвин... Бывший искатель приключений, видимо, в его мире этим все занимались, обладающие обширными познаниями в этой области. Он состоял в нескольких командах, отправляющихся на поиск сокровищ и выполнение заданий от гильзии авантюристов. В конце концов, он познакомился с моей матерью, и они осели в городке Вальден, который расположен на границе королевства. Он с радостью рассказывал, как моя мать по уши влюбилась в него, когда он впервые посетил городскую гильдию авантюристов, где она работала. Но я думаю, что все было наоборот, поскольку мама дала ему подзатыльник и сказала, чтобы он прекратил врать Арту. Кстати, меня зовут Артур Лейвин. Арт, если покороче. Слишком милая имечка для бывшего короля. Но слушай, глядя в тот лист металла, который они используют в качестве зеркала в ванной, я действительно выглядел чертовски умилительным. Мне достались густые каштановые волосы от мамы и яркие лазурные глаза от папы. Я не знаю, как моя черта изменится с возрастом, но покуда я не буду толстяком, то все будет в порядке. Берегитесь, дамочки в будущем! Готовьтесь к тому, что ваше сердце будет разбито! Неделями я пытался научиться ползать, но лишь ворочался на месте. Но когда мне удалось, то я пополз в семейную библиотеку, в то время как моя мать развешивала белье на просушку. В тот день моя мама увидела меня и, вздохнув, сказала, «Да уж, с тобой будет так же непросто сладить, как и с твоим отцом». Я закрыл энциклопедию и устроился поудобнее, перевернувшись на живот, поскольку ползание и сидение было довольно утомительно. Обдумывая то, что только что прочел, я пришел к выводу, что этот мир оказался не так уж и развит, из чего я могу сделать вывод, что в нем не очень много технологий. Единственными источниками транспорта были лошади и корабли с парусами. Оружие было разрешено, и носить его можно было свободно, кроме тех случаев, когда вы в гостях у королевской семьи или авторитетных людей. Боже, я не перестаю изумляться каждый раз, когда я вижу вооруженных людей в магазине. Конечно, в моем мире тоже были солдаты и стражники, которые имели скрытое оружие, но они использовали его не для убийства, а для предотвращения преступлений. Но на днях я видел, как вора, который украл несколько вещиц из оружейной лавки, перерубил пополам огромный лысый наемник с копьем. И другие граждане ему даже аплодировали. Но оба мира были похожи в системе монархии. На этом континенте, Дикотене, были королевства, в каждом из которых был король, который правил государством вместе со своей семьей. В отличие от моего мира, тут король выбирался из родословной, идущей от сына короля, его сына и так далее. При изучении энциклопедии я не заметил упоминания о других континентах, кроме этого. Это странно, поскольку у местных людей были корабли, которые перевозили товары и пассажиров по рекам. Но, возможно, здешние технологии еще недостаточно развиты, чтобы позволять кораблям пересекать океаны. Единственное, к чему будет сложно привыкнуть, так это к магии этого мира. Конечно, если говорить о сверхъестественных способностях, то на моей земле они тоже были. В моем мире практикующие магию научились конденсировать и использовать врожденную ки, которая была в их теле. Она очень похожа на мышцы. Ломая центр ки и позволяя ей отдохнуть, укрепляла ки, увеличивалась в объеме. Ки распространялась по телу и укрепляла организм. В этом мире ки называют маной. И что более удивительно, она существовала в атмосфере этой планеты. Таким образом, практикующие магии использовали окружающую ману и поглощали ее в ядра маны в своих телах. В моей прежней жизни ки существовала только внутри тела. Была ли она в атмосфере земли когда-либо или исчезла из-за загрязнения, никто не знал этого. В то время, когда практика над врожденным кит-центром была невероятно важна, ведь чем больше в тебе энергии, тем лучше, Тут же ядро маны не имеет особого значения, потому что в атмосфере полно маны. В своем старом мире, хотя мой ки-центр был не очень большим, я считался вундеркиндом в королевстве и эффективным использованием своей ки, чтобы компенсировать свой центр. То, как я использовал каждую частичку моего ки, позволило стать самым сильным в элитном дивизионе дуэлянтов, заслужив право стать королем. Теперь, когда я все еще знаю, как практиковать и использовать ки, Могу ли я использовать врожденное ядро маны, чтобы усилить себя раза в два или три? Руководство для начинающих привилегированных магов Пока контроль над маной передается преимущество по генам, было много случаев, когда дети магов были не в состоянии почувствовать окружающие их ману. Последняя перепись показывает, что примерно один из ста детей может ощущать ману. Но это может быть проверено только когда ядро маны полностью сформируется то есть периоды позднего детства и ранней юности. Известно, что магия в телах просыпается тогда, когда ядро полностью сформируется. Это приводит к образованию полупрозрачного барьера вокруг пробуждающегося, который исчезает через несколько минут. Листая страницы, я нахожу что-то, что привлекает мое внимание. Ману можно использовать несколькими способами. Два из них наиболее распространены и используются в укреплении тела путем использования маны – аугментеры и выброса в окружающий мир – заклинатели. Аугментеры – это самый распространенный вид воинов, которые собирают ману и направляют ее вдоль своего тела, укрепляя его для атаки. Заклинатели могут использовать ману для произнесения заклинаний, которые распространяются на область или определенную цель. Недостатки и ограничения Пока аугментар обладает невероятной силой, защитой и ловкостью, их скорость оставляет желать лучшего. Заклинатели обладают непостижимой силой и могут изменять поле боя под свои условия, однако даже у таких сил есть ограничения. В отличие от других магов, которые используют большую часть маны из своего ядра, заклинатели должны помимо собственных запасов добирать ману из окружающей среды, чтобы произносить заклинания. В то время как оба вида магов или маноманипуляторов, если по-научному, классифицируются по ядру маны, а аугментаторы и заклинатели также имеют собственные различные способы оценки своих способностей. Маги, маноманипуляторы, обычно относятся к этим двум разделениям, ведь пытаться овладеть обоими видами невероятно трудно и неэффективно. Большинство людей рождаются с большой разницей среди своих каналов маны или вен маны. Аугментаторам не нужны сильные вены маны, потому что они в основном используют ману своего ядра, в то время как заклинателям не очень нужны сильные каналы маны, потому что они не рассчитывают на ману в своем теле. Хм, так значит мой дурачок-отец больше подходит аугментаторам, нежели заклинателям. Что за исцеляющий свет? Это моя мама? Ага! Есть несколько видов исключений. В мире есть еще несколько магов, которые не исследованы. Те, кто более высоко ценится. Эмитеры, более известные как целители. Целители обладают редкой способностью восстанавливать ману у других, излечивая травмы и раны. Вау! Моя мама самая лучшая! Основы колдовства Начальными шагами в собирании маны для заклинаний будет захват маны из окружающей области, обращение ее в свое ядро с целью стабилизировать и очистить ее, а потом направление в соответствующий проводник, посох, жезл, кольцо и тому подобное. С ментальным управлением и приказом изменения вашей маны в то заклинание, которое вы хотите. Чем мощнее заклинание... Тем больше времени потребуется, чтобы собрать окружающую ману, поместить ее в ядро и выпустить. Так как заклинательство включает в себя фокусировку маны в заклинание, магия имеет специальную склонность к базовым элементам: воздух, вода, огонь, земля. Но при правильной подготовке заклинатель может освоить все элементы. Основа аугментирования. В отличие от заклинаний, аугментаторы тратят гораздо меньше времени на сбор окружающей маны. Эффективное использование аугментации требует скорости точности использования маны из своего ядра, не полагаясь на ману в атмосфере. В голове что-то щелкнуло. Аугментирование было ближе к тому, как мы использовали ки, кроме того, что ману можно достать из окружения. Причиной, почему в моем мире не было заклинателей, была в отсутствии маны в атмосфере планеты. Мой взгляд напрягся, и я читал дальше. Аугментация требует правильного распределения маны в разных частях тела. Хотя это кажется простым, аугментация требует глубокого понимания строения своего собственного тела. Умение эффективно использовать каналы маны требует множество лет, как умственной, так и физической практики. Поскольку аугментация включает в себя ядро маны пользователя, эффективность чистой маны не так различна, как от обычной. Однако аугментированные маги могут управлять своей маной так, как пожелают, в результате получая больше атакующих способностей. Это явление называется реакцией, и оно происходит в особых типах магии. Для аугментации это случается от истощения ядроманы, в результате чего возникают крайне болезненные телесные повреждения, в зависимости от того, насколько серьезный урон понесло ядроманы. У заклинателей реакция происходит при переполнении ядроманы. Она возникает при вызове чрезмерно мощного заклинания, выходящего за рамки силы у вызывающего. Закрыв книгу, я уселся назад и начал переваривать информацию, которую только что прочитал. Из-за поразительной схожести между центром Ки из моего старого мира и ядром Маны из этого, мне стало трудно поверить, что можно манипулировать Маной, будучи подростком. В моем старом мире люди начинали медитировать и ощущать собственную Ки еще с детства. Как только Ки будет сконцентрирована, она образуется в центр. Проверяя свою гипотезу, я начал медитировать, пытаясь почувствовать Ману в своем семимесячном месячном теле. Когда? «Вот ты где!» «Ар, дорогуша, у тебя проблемы с кака?» «Мама! Я собираюсь стать величайшим магом в этом мире, а ты выставляешь меня каким-то младенцем с запором!» Взяв меня на руки и аккуратно положив, она насильно унесла меня на смену подгузника, который, к моему удивлению, был полон.